замкнутый круг, и не разомкнуть, не разорвать его в ярости отчаяния, не обрушить, подобно библейскому Самсону, крышу храма на головы своих врагов. Круг смыкается стремительно и неудержимо. Движение обычной капсулы внутри вечности и столетия А в столетие Б, — слышал он голос Твисла, — происходит, как тебе известно. Под действием темпорального поля. При этом капсула, образно выражаясь, выталкивается из пункта А и притягивается в пункт Б. Энергия, необходимая для движения капсулы, имеется как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Но капсула, которая доставит себя в прошлое, должна будет выйти за пределы вечности. Необходимую энергию она может получить только в пункте отправления. По аналогии с пространственной механикой, если только эта аналогия приложима к темпоральным силам, мы как бы мощным толчком закидываем капсулу в пункт назначения. Потребление энергии в этом случае возрастает в десятки тысяч раз. Понадобилось проложить специальные энергопроводы вдоль колодцев времени, чтобы отсасывать энергию вспышки Солнца, ставшего новой в нужной концентрации. У этой капсулы все необычно, начиная с пульта управления и кончая источниками питания. Десятки биолет мы прочесывали прошлые реальности в поисках нужных сплавов и специальной технологии. Самая важная находка сделана в 13-й реальности 222-го столетия. Там был создан темпоральный толкатель Без которого эта капсула никогда не была бы построена. Тринадцатая реальность 222 столетия. Последние слова Твиссл выговорил особенно отчетливо. Разумеется, мы еще ни разу не посылали капсулу с человеком за нижний предел вечности, продолжал Твиссел, но внутри вечности мы испытывали ее неоднократно. Поэтому мы убеждены в успехе. — А разве может быть иначе? — спросил Купер. — То есть я хотел сказать, что мой аналог уже попадал туда, иначе Малансон не смог бы создать поле, а он его создал. — Вот именно, — ответил Твисл. Ты окажешься в безопасной и пустынной местности в малонаселенном районе Юго-Запада Соединенных Штатов Америки. — Америки! поправил его купер пусть америки это будет двадцать четвертое столетие или с точностью до сотых долей 23 дробь 17 я полагаю, что мы даже можем назвать это время, если хочешь, 2317 годом Капсула, как ты видишь, сам очень вместительна. Сейчас ее загрузит водой, продовольствием, средствами защиты и всем необходимым для создания убежища. У тебя будут подробнейшие инструкции, понятные только тебе одному. Я хочу еще раз подчеркнуть, что ты должен принять все мыслимые меры предосторожности. Никто из местных жителей не должен тебя обнаружить, прежде чем ты будешь к этому готов». «С помощью специальной землеройной машины ты выроешь себе в гора глубокую пещеру. Все вещи будут уложены в капсулу таким образом, чтобы ты смог как можно скорее разгрузить ее». «Повторяйте ему еще и еще», — думал Харлан. «Все это уже говорилось ему много раз, но необходимо все еще раз повторить».